Глава 49. Я могла бы осторожно подвести ее ближе и выловить сачком, почистить и выбрать все косточки, а потом насладиться ее вкусом. Но проклятая любовь сорвалась с крючка. У военных есть термин положение на изготове». Это значит, нужно быть готовым выстрелить, пока противник не обошел тебя с тыла. Мы с Бенью уже несколько недель находимся в таком положении. Остается лишь обнаружить противника. Между нами случилось нечто, что я воспринимаю как начало конца. Когда именно? Не будет преувеличением сказать, в нашу первую встречу. Скорее, однако, слом наступил в тот вечер, когда Бэн выложил свои планы перестройки дома и финансовые расчеты, объяснив, что мне следует продать нашу сельянным квартиру и уйти из библиотеки. Или во всяком случае взять там полставки. Это вызвало у меня приступ удушья своеобразной психической астмы. По сути дела, Бенни ткнул меня носом в действительность, которой я всячески сторонилась. Не то, что бы я совсем не думала о нас, думала, но в основном о наших чувствах, о наших разногласиях, о том, не испарятся ли эти чувства по мере нашего узнавания друг друга, ведь если нам не удастся сохранить чувства, утратит актуальность и проблема жилья. Фактически я уговорила себя, что рано или поздно Бене поймет, Производство молока дело слишком трудоемкое. При его золотых руках и знании моторов он запросто найдет работу в какой-нибудь тракторной фирме, и тогда можно будет подыскать жилье ближе к городу. А если ему по зарис хочется оставить за собой фамильную усадьбу, можно было бы пока сдавать ее в аренду. В глубине души я знала, что мои расчеты основаны на самообмане. Ярость, какой бы ни налетел на меня осенью, когда я обнаружила его аттестат, подсказывала, что все гораздо сложнее, чем я думаю. Тем не менее, я, как уже упоминалось, благополучно отстраняла от себя эту проблему. А тут прибежал Бенни и веля хвостом положил ее мне на колени. Когда он предложил в няньке Вайлет, мое терпение лопнуло. Я без обиняков изложила ему свое видение ситуации. Выражаясь военным языком, я провела операцию по многократному уничтожению противника, но мне казалось важным в кои то веки объяснить свою сторону медали. Сжигать за собой мосты я не собиралась, а потому горячо внушала Бэни, что не следует торопиться, что надо сначала углубить отношения, сформулировать потребности и выбрать среди них самые насущные. Только так мы сможем приспособиться друг к другу. В общем, я напоминала себе усталого семейного терапевта. Я пыталась соблазнить Бэни новыми перспективами, Может, ему захочется поездить со мной по свету? У него ведь никогда не было такой возможности. Или получше узнать собственного ребенка, взяв отпуск по уходу и позволив мне одновременно заниматься любимым делом. Он вроде бы соглашался с моими доводами, во всяком случае задумчиво кивал. Казалось, после такого разговора надо приступать к этому самому углублению, приспособлению. На деле случилось обратное. Каждый не захотел уступить ни пяде земли и ушел в собственную жизнь. Мы едва ли не состязались друг с другом. Бенни изображала из себя простого крестьянского парня, разве что не плевал на пол жевательным табаком и не дрался на ножах, а я изображала сосредоточенную на карьере женщину с высокими культурными запросами, сокращённо ЖВКЗ или ИВКЗ, если заменить первое слово на идиотку. Мы больше не наводили мосты над пропастью, а пытались столкнуть в нее другого. Возможно, оба надеялись на чудо. Я ждала, что он признает наличие у себя души, он рассчитывал, что у меня вдруг вырастет новая часть тела фартук. Сражались мы мужественно, взаимная тяга была все еще столь сильна, что мы могли в любую минуту провалиться в черную дыру. Естественно, эта тяга имела и обратную сторону. Таких скандалов, какие мы закатывали теперь, у меня не случалось ни с кем. В конце концов, мы поставили крест и на постели. От физической близости разрывалось сердце. После этого у нас осталось уже совсем мало общего. В создавшихся условиях мы утратили даже покой рядом друг с другом. Кончилось все там же, где и началось на кладбище. Однажды мы поехали туда вместе и стали приводить в порядок каждый свою могилу. Как вдруг Бень сказал: "По-твоему, мы когда-нибудь будем лежать под одним камнем?" И задумчиво взглянул на меня. Я посмотрела на его памятник и содрогнулась. "Вопрос в том, под каким из них?" А по-моему, точно не будем, отрезал Бэни. До меня не сразу дошло. Значит, он больше не верит, что у нас что-нибудь получится. Не теперь, не потом. При этой мысли меня пронзила острая боль, и я прибегла к коронному обезболивающему. Шутки. В любом случае ты навсегда останешься для меня парнем с соседней могилы. Как в иллюстрированных журналах бывает замечательный парень с соседней виллы. Они знакомы с детства, но героиня не понимает всех его достоинств, пока ее не оставляет с носом обворожительный городской хлыщ. Тогда она возвращается домой и выходит замуж за парня с соседней виллы, который преданно ждет ее. В общем, я хочу, когда придет час, вернуться к парню с соседней могилы, к тебе, Бэни. И тогда мы продолжим игры с пальцами и сплетемся ими так крепко, что перестанем различать, где твои костяшки, а где мои. Ты будешь преданно ждать меня. Беня некоторое время сидел молча. Если честно, не хотелось бы, наконец выговорил он. А как мы поступим с мужьями и женами, которыми обрастем на жизненном пути? Забудем про них, Беня. Ведь главное это мы с тобой, даже если следующий раз будет лишь на том свете. Если найдется женщина, которая захочет сделать из меня порядочного мужчину, Я ей это позволю и потом не брошу. Мы долго молчали. Наверное, нам не стоит больше встречаться, заключил Бэни. В ту минуту я была только благодарна, что он принял решение за нас обоих. Окончательность этого решения до меня не доходила, и я согласилась. Бэни встал и пожал мне руку. Мы обнялись и долго-предолго стояли между памятниками, может быть, полчаса. Давай встретимся тут же, в конце концов, сказала я. Лет через пятьдесят». До свидания, печально отозвался он и ушел. Я еще некоторое время постояла, затем тоже отправилась домой.